Глава 14. Среди таинственных поставщиков, обнаруженных находчивым Эриком Дальполем в глубине зашифрованных файлов хэшеварзов, оптоволоконный маклер под названием «темнолинейное решение». Кто, будучи в своем уме задаешься вопросом, станет в эти дни заниматься оптоволокном, принимая в расчет гигантский спад в новых мощностях с прошлого года. Ну, еще во времена технопузыря, похоже, столько кабеля было уложено, что теперь уже мили существующей оптики просто лежат себе, что называется, темными, а в результате такие учреждения, как темно-линейные, налетают на труп индустрии, вычисляют чрезмерно инсталлированную неиспользуемую оптику в иначе освещенных зданиях, наносят ее на схемы, помогают клиентам собрать кастомизированные частные сети. Максин недопонимает вот чего. Почему платежи хэшеварзов темнолинейным держится в тайне, хотя особой нужды в этом вроде бы нет. Оптоволокно. Легитимные расходы компании, потребности хэшеварзов в пропускной способности более чем их оправдывают. Даже ВНС, похоже, счастливо. Однако ж, как и в случае euntwix.com, долларовые суммы слишком уж велики, и кто-то раздувает парольную защиту свыше всяких пропорций. Иногда... Это лучше, чем оставлять все гноиться. Есть некое извращенное удовольствие поддаться раздражению. Максин звонит, талит мроз, и ей везет. То есть не на машинку нарывается, скажем так. «Мне звонил ваш чарующий супруг. Он откуда-то прознал о нашем визите на днях». «Это не я. Клянусь. Это все здание». Они хранят логи. Ведется видеонаблюдение. Но, может, я и обмолвилась. О, вы заходили. Я уверена, что он замечательный человек, вне зависимости, отвечает Максин. Пока вы у меня на линии, нельзя ли у вас в мозгах немного поковыряться? Конечно. Типа сейчас посмотрим, куда я их положила. Вы на днях говорили об инфраструктуре. Я тут работаю с одним клиентом из Нью-Джерси с проблемой капитализации. И вот им интересно знать про одного оптоволоконного маклера в Манхэттене. Называется «темно-линейное решение». Это все вне моей сферы. Вы с ними когда-нибудь дела вели или, может, знаете кого-нибудь, кто с ними работал? Нет. Но вот она какая-то странная и котная зацепка в непрерывности, которая, как научена Максин, означает «смотри внимательней». «Простите, просто пытаюсь ума-разума набраться по дешевке». «Спасибо, Талит». Темно-линейное решение. Хиповое на вид хромово-неоновое заведение в районе утюга. Будь у нас видеоигра «Ноль плюс», тут бы торговали молочными коктейлями с эхиноцеей и панини из водорослей, а не легированным кремнием, подсаживающим на развращенные опийные грезы о жирных каналах, что могли затянуться с недавно завершившейся эпохи. Максин только собирается выпорхнуть из своего такси, как видит женщину, выходящую из дверей в спортивном костюме леопардовой расцветки в обтяжку и темных очках Шанель Гавана на носу, а не на голове, где они обычно служат лентой для волос. И женщина эта, несмотря на такие попытки, возможно, сознательные маскировки, очевидно, так-так, миссис Талит Келехер Мросс. Максин было думает помахать. и заорать «Здрасте!». Но Таллид ведет себя как-то слишком уж нервно. Рядом с ней обычный городской параноик будет вылитый Джеймс Бонд у стола бакара. «Что это?» «Оптоволокно вдруг стало секретным?» «Нет. Вообще-то дело в прикиде, который во весь голос кричит о соответствии чьим-то представлениям о провокационности». И Максин, само собой, задается вопросом, чьим? — Дама. — Выходить будете? — Может, стоит еще раз счетчик включить? Я тут у вас минутку посижу. талит преодолевает квартал, тревожно озираясь. На углу делает вид, будто остановилась посмотреть в витрину туалетного салона. Ноги в третьей балетной позиции. Тут у нас прям какая-то девушка из... Барнарда в художественной галерее. Минуту спустя дверь темнолинейных решений опять распахивается и наружу вываливается компактная особа в блейзере из торгового зала и лаксах. Несет Аташе на ремне через плечо и также встревоженно озирает улицу. Поворачивает в другую от таллиц сторону Однако доходит лишь до Линкольна-навигатора, запаркованного в нескольких стояночных местах поодаль. Садится в него, разворачивается обратно к талит на прогулочной скорости. Доезжает до угла. Пассажирская дверца у него распахивается, и талит проскальзывает внутрь. «Быстро!» — говорит Максин, пока светофор не сменился. «Ваш муж...» «Чей-то может! Давайте поглядим, куда они едут!» «Вы что ли коп?» «Я Ленни из закона и порядка. Вы меня разве не узнали?» Они следуют за громоздким пожирателем топлива всю дорогу до ФДР, после чего едут прочь от центра, съезжают на 96-й, Дальше на север по Первой авеню в маргинальный район, который уже не верхний из сайта, но еще не вполне восточный Харлем. Куда вы могли однажды заезжать в гости к своему сбытчику или устраивать проплаченное вечернее рандеву. Но теперь тут появляются симптомы облагораживания. Переконфигурированный тяжелый пикап притормаживает у здания недавно преобразованного, согласно транспаранту, изящно драпирующему верхние этажи, в кондо-минимум, где спальня по миллиону или около того, а затем чуть ли не целый час паркуется. «Было время», — бормочет таксер, — «когда такое вот оставлять тут на улице?» «Для этого совсем без мозга надо быть, чувак. Теперь все боятся на него даже дыхнуть. Вдруг он какого-нибудь засранца, который думает своим глоком?» «Вот они! Вы не могли бы меня тут подождать! Я хочу просто кое-что попробовать!» Она дает Талит и человеку-кроку пару минут зайти в лифт, затем стопотом подбегает к Швейцару. «Люди, что сюда только что зашли! Те идиоты на огромном внедорожнике, которые они даже парковать не умеют! Они, блядь, у меня только что бампер сбили!» Он довольно милый парнишка. Не совсем перед ней приседает, но как бы извиняется. Я вообще-то не могу вас внутрь впустить. Это ладно. Да и их вызывать вниз не нужно. Только орать у вас в лобби будем. А у меня сейчас настроение, может, и для кровавой бани. Кому это надо, правда? Вот. Протягивая ему карточку налоговой адвокатессы, и олицетворение излишеств девяностых, которое, насколько ей известно, по-прежнему парится на киче в Денбери. Это мой адвокат. Может, передадите мистеру и мисс Бездорожье, как следующий раз увидите. И, о, еще лучше, дайте мне их номер телефона заодно, mail что угодно, чтобы юристы связались. На этой стадии какой-нибудь швейцар станет дотошным буквоедом. но здешний, как и само здание, на районе новенькой, и будет только счастлив избавиться от какой-то чокнутой стервы с ее парковочными разборками. Максин удается быстро просканировать книгу жильцов на стойке привратника, и она возвращается в такси со всей информацией намолчело, кроме разве что номеров его кредиток. «Весело!» — грит таксер. «Дальше куда?» Она смотрит на часы. Похоже, обратно в контору. «Верхний Бродуэй где-нибудь возле Забара годится Забор а, -а, -а В голос его, судя по звуку, вкрадываются нотки какого-то младшего подпевала. «Ну, есть кое-какие странные данные про Локс. Надо проверить». Она делает вид, будто проверяет предохранитель своей Беретты. Может, с вас взять по особому тарифу для чс Примечание чс Частный сыщик. Конец примечания. Но я же просто... Ладно. Согласна. Максин, вы что сегодня делаете? Драчу на фильм по каналу «Время жизни». Полагаю, называется ее жених-психопат. А что? «Вам-то какое дело?» На самом деле она говорит вот что. «Вы меня на свидание зовете, роки «Ага». «Она меня назвала роки «Слушайте, все респектабельно. Будет карнелия мой партнер, клубень окалачман. Может, еще пара человек». «Да вы шутите!» «Суаре?» «Куда идем?» «Корейское караоке». Есть такое, называют Норебан, -э это в Кейтауне. Удачное 18 Фонарный народ, не переставайте верить, караочный стандарт могла бы догадаться. Раньше все мы ты иги на Второй Авеню. А в прошлом году, не столько я, но Клубень нас подвел под раздачу. Клубень он... Рокки несколько смущен. Он гений. Мой партнер этот, если у вас когда возникнет проблема с регламентом «Д», но стоит ему до микрофона дотянуться, в общем, клубень часто меняет тональность. Технологии даже с компенсацией тона за ним не угнаться. Мне захватить беруши? Не, просто освежите металлические баллады 80-х и приходите часам к девяти». Расслышав ее сомнения и будучи интуитивной разновидности, он прибавляет. «О, и наденьте что-нибудь шлумповое! Не хочу, чтобы вы затмевали карнелию. Что отправляет ее прямиком к гардеробу, и не сильно броской, однако достойная таблоидов тряпицы от Дольче и Габбаны, которую она отыскала в подвале Файлина со скидкой 70%, когда ей фактически пришлось разлучить ее схваткой мамаши из колледжета, с исцайдской лентой для волос и всеми делами, что трущобила все утро напролёт, сбросив детей в школу, и по-любому была размера на для этого платьица больше, а Максин с тех пор искала предлог, чтобы его надеть. «Гала в Линкольн-центре? Нафиг, караочная, набитая стервятными капиталистами! Самое оно!» В тот вечер в удачных 18, в одной из комнаток побольше, Максин обнаруживает не немузыкального соратника Роки клубня Околачмана, клубневу подружку Летишу, разнообразных загородных клиентов, приехавших на выходные, а также небольшую компанию настоящих корейцев, одетых, вероятно, в виде иронической заявки на модность в блестящие желтоватые наряды севера, сделанные из винолона. Волокна вырабатывая если только Максин не недослышала, из угля. Компания это отбилась от туристического автобуса, и ей все более тягостно отыскивать к нему обратный путь. И еще Корнелию, которая является сегодня удобно обряженная во вторую линию, а также щеголяя жемчугами. Вы широки, Даже без каблуков, которые она сегодня надела, она излучает ненатужное дружелюбие, которое нечасто увидишь у баспов, хотя и утверждают, что изобрели его. Максин и Корнелия едва-едва углубляются в светский щебет, когда к ним втискивается роки как всегда этничный в костюме от Рибиначи и Барсалина, размахивая сигарой. «Эй, Максин!» идите сюда на минуту. Познакомьтесь кой с кем». Корнелия безмолвно мечет в него взгляд. «Если ты не против, мы тут заняты. Быть может, даже с меньшим состраданием, чем в кино боевых искусствах, запускают сюрикены сиречь метательные звездочки. И все же, все же, что это за чуть ли не эуротическая заточка по краю у этой парочки?» «После рекламной паузы, надеюсь». карнелия пожав плечами и с намеком на закатку очей горе, поворачиваясь и шествуя куда-то прочь, Максин мельком замечает застежку Микимото, уезжающую верхом на привлекательном загривке, как водится желто-золотую. Такую не всякой выберет к жемчику, хотя поди расскажет о публике в Мини Маусо, которая считает, что в США все блондинки. Кое карнелии случилось быть, А тогда возникает вопрос. Простирается ли эта блондиновость на всю остальную ее голову? Предстоит определить. Меж тем. Макси, поздоровайтесь с Лестером. Ранее ntwixk.com Ликвидация там или еще что. Но похоже, что Рокки, будучи никем как ВК до мозга костей, Очевидно, всегда прочесывает рынок в поисках блестящих идей из любого источника. Лестер Трюхс, квадратно оправлен и компактен. Пользуется какой-то аптечной маркой геля для волос, разговаривает как лягушонок Кермит. А большой сюрприз – его ведомый на вечер. В последний раз виденный на выходе из Тима Хортона на Ренелевеск, под то, что в Монреале зовут немощным снежком, а во всем остальном мире свирепствующим бураном Феликс Бойнг сегодня в странной прическе, которая либо трехзначная мощная стрижка, тщательно спроектированная, дабы успокаивать наблюдателей, касаемо их собственного внешнего вида, и вводить их в ложное самодовольство, пока не окажется слишком поздно, либо же он стригся самостоятельно и все проебал роки с лестером тем временем молча переместились в бар приятно снова тебя видеть всё получается слушай взгляд украдкой вслед ро ты ж не станешь упоминать кассовый аппарат ш о конечно нет чего бы Просто мы сейчас стараемся легитимизироваться. Как Майкл Корлеоне, понимаю. Не вопрос. Серьезно. У нас теперь такой малюсенький стартапчик. Я и Лестер. Античпокальная софтина. Ставишь его на свою систему расчетных терминалов, и он автоматически деактивирует весь фантом-вар в мильном радиусе. А если кто чпоколку попробует включить, он им диск поджаривает. Ну нет, может, и не так жестоко, но чертовски близко. Вы дружите с мистером Текнезом. Эй, вернула бы добрая словечко за нас. Само собой. Разыграть оба конца против середины, а? А моральный молодняк. Ужас какой-то. едва раскочегарили караочную машину как корейцы уже выстроились в очередь книги записи и разговор на фотическим или прибыльно ориентированным приходится некоторое время состязаться с больше чем чувством богемской рапсодией и танцующей королевой на экране за текстом на корейском и английском возникают загадочные клипы с пленки По далеким городским улицам и плацам бегают толпы азиатов. Человеческие калейдоскопы заполняют поля гигантских спортивных арен. Кадры из корейских мыльных опер и документалок о природе в низком разрешении и прочий странный полуостровной видеоряд, зачастую имеющий мало отношения к играемой машинкой песни или ее тексту. А иногда предлагаются причудливые разъединения между тем и другим. Когда настает черед Корнелии, она вызывает «Мессепивку» — хит для второго сопрано из Эми и Джои», вне бродуэйского мюзикла об Эми Фишер, нисходящего со сцены при полных аншлагах с 1994 года. Сообщая номеру эдакой оттенок «Neo карнелия покачиваясь, облитая лучом прожектора цвета «Самон», перед экраном, где показывают куал, вамбатов и тасманийских дьяволов, принимается исторгать из себя. Мес эпиква снишься мне, как приквел. Не вернуться мне к тому шоссе рассвет. Да. Думала, схиляю, но тебя принимаю, как радиостанцию в ночи давным-давно. Где же пицца, если нужно? Где же бар, чтоб танцевать? Были мы детьми когда-то, но нам шанс забыли дать. Остался там он, в Мессе-Пикве. Не знала я, что в Микве твоей так скоро кончится вода. Тебя пыталась вылить, но мелкими мы были, и ты по-прежнему со мной в душе всегда. Мессе-Пиква, в моей душе со мной ты навсегда». «Ну, худшее во всех каверах мессы пиквы, когда белые голоса пускаются в блюзовые прогоны, а в итоге звучат в лучшем случае неискренне. Корнелии как-то удалось избежать этой трудности». «Спасибо». Максин, немного погодя, в крюит-камере дамского туалета ловит себя на том, что квеллит. «Обожаю, когда такое случается. Готовая субредка». Явление Примадонны, как Глория Грэм, в Оклахоме. «Это любезнее, чем вам кажется», — Корнелия скромно. «Обычно говорят, что это раннее Айрини Данн. Минус вибрато, разумеется. А Рокки о вас высоко отзывается, что я всегда считаю хорошим знаком». Максин воздевает бровь. «В сравнении с теми, о ком он вообще не говорит в смысле». Ибо деятельность на матримониальной периферии не есть излюбленная тема Максин. Она улыбается достаточно вежливо, чтобы до Корнелии дошло. Возможно, мы с вами могли бы как-нибудь встретиться. На ланч, по магазинам походить. Запросто. Хотя нужно вас предупредить я не очень в смысле досугового шопинга Корнелия озадачена. Но вы... Вы же еврейка. «Ну еще б! Блюдете? Не, я и так уже довольно неплохо умею. Наверное, я имела в виду некий дар нахождения скидок. Должен быть вписан мне в ДНК, я знаю, но мне по-прежнему как-то удается забывать, щупать материал или изучать ярлыки, а иногда...» Понизив голос и сделав вид, будто озирается, вдруг ее кто-то не одобряет – Я даже платила розничные цены. Корнелия притворяется, что ахает. Фокс-параноид. «Никому не говорите, пожалуйста». но ну и я вообще-то время от времени обсуждала в магазине цену товара. Да, иногда невероятно, ее мне даже сбрасывали. Десять процентов. Однажды почти тридцать, но то было всего один раз». в Блумендейле еще в 80 -х. хотя воспоминания по-прежнему свежи. Значит, покуда мы не станем закладывать друг друга этнической полиции, они выходят из дамской и обнаруживают, что компания прибавила в буйстве, повсюду соджу стеноломы в стаканах и кувшинах, корейцы горизонтальные на диванах, а если вертикальны, то поют, скрестив лодыжки, Маниакальные подростки с лэптопами режутся в углу в темный Эдем. Слоями висит дым от Коиб. Официантки хохочут громче и больше, спускает с рук пограничное распутство. Роки в какой-то миг глубоко проинвестировался в Воларе. Обнаружив старую песенку Доминико Мадунья, у Эда Селивана еще в 58-м, когда песня была первым номером в чартах штатов недели напролет, и по полуразмытому видео разучил все модуляции и телодвижения Доменико. Примечание «воларе» — летать, итальянский, конец примечания. И кто вообще-то до того футынут, чтобы не оценить «воларе»? Не бесспорно среди величайших когда-либо сочиненных поп-песенок? Молодой человек грезит, что летает по небу, над всем. Бросает вызов тяготению и времени, типа средний возраст не наступит раньше положенного. Во втором куплете он просыпается, опять на земле. Первым делом видит огромные синие глаза женщины, которую любит, и вот их, оказывается, ему достаточно. Никакого неба больше не надо. Всем бы мужчинам взрослеть вот так изящно. Раньше ожидаемого настаёт та фаза вечера, когда в очередь песен ошеломляюще влезает то-то. «Клубень. По-моему, там нет слов, я оставляю дрожжи в Африке». А -а -а. но ну, так на экране написано же!» «Где? Если вы рассчитывали на стада в Саренгетти, вместо них немые клипы второго сезона корейского телехита «Концерт приколов». «Корчат рожи». Публика в студии ржет. В зале уже столько дыма, что картинки на экране приятно смазаны. Максин углубилась в длительную, хоть и безрезультатную дискуссию с одним из отбившихся от автобуса корейцев о числе 18 на звании этого Норэбана. «Плохое число!» — лыбится кореец. «Сиппа!» — значит, продается писька. «Да!» «Но если вы еврей», — Максин невозмутимо, — «это удачи. Деньги на бармицву к примеру, всегда нужно давать кратно 18». «Продавать письку? Для бармицвы митсвы Нет-нет. В гематрии, вроде еврейского кода, 18 вычисляется как «хай» или «жизнь». «Тоже с писькой». Этот межкультурный диалог прерывается суматохой в мужской уборной. Прошу прощения, она идет поглядеть и обнаруживает Лестера трюкса в самой гуще какой-то дискуссии по веб-дизайну. Хотя вообще-то поединка на оголтелых воплях с очень крупной пародией на нерда, который запросто может, опасается Максин, заниматься каким-то совсем иным родом деятельности. заглушая даже качаемую суда динамиками караочную музыку, ссора, по видимости, как-то связана с таблицами против позиционирования, вопросом в то время противоречимым, который всегда, с учетом уровня страстности, поражал Максин как нечто религиозное. Она воображает, что трудно будет, какая сторона б одержала верх, оценить десять лет спустя всепоглощающую природу этого разногласия. Но здесь, сейчас, происходит не вполне это. Контент не в этом туалете и в данный момент рулит. Фейковый нерд, к примеру, является слишком уж много криминального потенциала. Естественно, Максин сегодня принесла с собой только вечернюю сумочку «Беретте Кошаку». В ней нет места, рассчитывая, что Суаре пройдет достаточно приятно, чтобы никто не оказался на первой странице ежедневных вестей с заголовком вроде «Норе-бан-бах». С собой ствол или нет? Долгий и ясен. Она вступает прямо в бурю тестостерона, и ей удается оттащить Лестера в безопасное место за его причудливый галстук с многократно повторенными портретами с скряга-макутка, цветоделенных на оттенки жженого апельсина и электрической орхидеи. Из свиты орлов Гэйбриэла Мроза». Лестер тяжело дыша. «Взаимная история, извините. Меня от неприятностей должен беречь Феликс». Куда он подевался? «Это он вон сентябрь поет». Учтиво позволив случиться еще восьми тактам «Земли, ветра, огня и Феликса», которого можно бы назвать «туманом», как бы между прочим. «Давно Феликса знаете?» Недавно. Мы с ним все время сталкивались в тех же конторах, куда ходили впаривать свое тем же ВК. Обнаружили, что у нас общий интерес к фантом-вару, а точнее я типа был непрекаян и впечатлился, а Феликс искал кого-то с навыками продвижения в поиске, поэтому мы прикинули, что попробуем вместе. Всяко лучше моего старого расклада. Жаль, что так с euntuhisk.com вышла. Мне тоже. Но все партнеры морфировали в стиль нациков. Вроде того, образчика в туалете. А я сам старый упертый табличник, как видите. Седой, выровненный влево, никаких изменений. Должны быть динозавры, а то деткам нечего будет смотреть в музее, правильно? Вы, значит, довольны, что на какое-то время ушли из веб-дизайна? А чего тормозить? Дальше что там у нас в очереди? Просто нужно не забывать и держаться подальше от Гайбриэла Мроза, если он, конечно, не ваш дорогой друг. В моем случае — ой. Никогда с ним не встречалась, но слышу о нем очень мало хорошего. Что он натворил с перечнем условий попробовал поумничать? Нет. Что странно, там все легитимно. И деньги были хорошие, может, даже слишком. С некоторой красноречивой суетой Флор Шаймов, указывающей на то, что дело не только в этом. Ох, не только. Это всегда озадачивало. Мы были слишком узкополосны, слишком медленны. Можно было бы даже сказать, слишком третьего мира для хэшеварзов. Хоть таблицы стилей, хоть что угодно — Ширина канала для нас никогда не была проблемой. А вот МРОЗ, он жрет ее, будь здоров, скупает всю бюджетную инфраструктуру, до которой дотянется. Доткомы, понастроившие себе лишней оптики, за этим занятием обанкротились. Они проиграли, а МРОЗ выиграл. Кто-то, кто не Феликс, теперь ченнелирует Майкла макдональда в... Во что верит глупец и несколько человек в зале подпевают. В этом праздничном убранстве подтекст обиды, который слышит Максин в истории Лестера, так заметен, что начинает бибикать ее сигнализации по crM дробь с Что это может означать? Так ваша работа на намроза Олдскульная HTML страницы. в данном случае, Хавает теперь много лития. Все зашифровано. Никто из нас не знал, как это и читать-то. Примечание. HTML от Hypertext Markup Language. Язык разметки гипертекста. Конец примечания. МРУС хотел на все ставить метатеги против роботов. Не индексировать, не следовать. Ничего не. Предполагается, что это не подпустит к страницам сетевых ползунов. Заныкано так глубоко, что будет безопасно. Но это и в конторе любой мог сделать. Там больше нёрдов правонарушителей тусило, чем на севере кваки. Ну, я слыхала. Мроз еще каким-то рехабом рулит для спиногрызов. Вы сами-то физически бывали в штаб-квартире хэшеварзов? Вскоре после покупки и Эунтуиихстка Мроз меня позвал к себе на аудиенцию. Я думал, там хоть ланч будет. А там, оказывается, растворимый кофе и органические торвильевые чипсы в миске. Ни сальсы, ни соли даже. И он такой сидит и на меня пялится. Наверное, мы говорили о чем-то, но я не помню о чем. У меня до сих пор кошмары от той встречи. Не столько про самого Мроза, сколько от его прихлебателей. Некоторые у него там бывшие ЗК, могу поспорить. И я полагаю, вас заставили подписать что-нибудь о нераскрытии. Там вообще ничего не раскроешь. Не сказал бы, чтоб кто-то на себе кимоно распахивал, даже теперь, когда eon.to их .com ликвидировали. Сон остается в силе до обозримого конца вселенной, или пока дайкатана не выйдет наконец смотря что раньше. Примечание. Сон. Соглашение о неразглашении. Конец примечания. Все им решать. День не заладится, живот прихватило, они могут прийти и на меня вывалить все, чего не пожелают. И значит, та дискуссия в салоне для джентльменов, Могла на самом деле вестись не о веб-дизайне. У него такой вид типа «глаза на меня», что находит на ближнем расстоянии достаточно света, чтобы сверкнуть зеркальным предупреждением. Вроде как «туда я не могу», «да и вам лучше не ходить». «Только...» доматываясь. «Вот тот парень там не соответствует обычному профилю нерда». «Вы бы решили, Мроз больше уверенности проявит, верно?» Взглядывая одновременно очень отстраненно и боязливо, будто видя, как что-то подступает от довольно близкого периметра. «С его-то связями на высшем уровне. А он тут такой неуверенный в себе, встревоженный, сердитый, не дать не взять ростовщик или сутенер, который только что узнал, что нет надежды на поддержку тех легавых, кому он приплачивает». Да и на уровнях повыше, перед которыми надо отчитываться. Никакая КЦБ не выслушает его горестных жалоб. Ни отдел мошенничеств. Он совсем один». «Так вы, ребята, ссорились на самом деле из-за того, что кто-то сливает инфу?» «Вот бы мне так повезло. Когда информация желает быть свободной, распущенный язык никогда не считается хуже мелкого хулиганства». В следующей фразе есть что-то еще. Вот-вот сорвется с языка, и тут как раз появляется Феликс, почти с подозрением, словно у них с Лестером собственное соглашение о неразглашении. Лестер старается изобразить лицом невинный, незаполненный бланк, но какой-то росчерк пера, должно быть, проступил. Потому что Феликс теперь поглядывает на Максин в духе «Лучше б ты тут, тут ничего не проебала, а?» Хватает Лестера и утаскивает его прочь. Снова ее, как и с нердом понарошку, в мужском туалете навещает толстый намек на тайные намерения. Словно бы кастомизированные кассовые аппараты могли всю дорогу быть легендой тому, что на самом деле замышляет Феликс. Пока для некоторых ночь смазывается, для Максина она превращается в стаккато, разламывается на мелкие микроэпизоды, разделяемые толчками забвения. Она помнит, как глядит в запись на выступление и видит, что, судя по всему, сама толком не зная почему, вызвала бодрую балладу стального Дэна о памяти и сожалении. «Вы со мной ли, доктор Ву?» Не успевает ничего сообразить, как она у микрофона, и Лестер неожиданно тоже подходит петь вторым голосом в хуке. На саксофонном проигрыше, пока корейцы вопят «Передай микрофон», они, оказывается, производят диско телодвижения. «Райский гараж», — грит Максин. «Вы?» «В основном, дансетария». Она рискует заглянуть ему в лицо. На нем он несет тот вороватый, фантазирующий взгляд, какой она слишком уж часто видела раньше. Осознание того, что живет не только на занятые деньги, но и на время взаймы. Потом она на улице, и все в рассыпную. Появился корейский туристический автобус, и водитель его... С проводницами устраивают оживленный вопль fest со своими нахоонными пассажирами роки и корнелия маршуты целуют воздух забираясь на заднее сиденье арендованного таун карара Феликс убедительно говорит в мобильный телефон а замаскированный громила из мужского туалета снимает толстую пластиковую оправу надевает бейсболку поправляет невидимый плащ и исчезает где-то на полквартале, оставив по себе в удачных 18 пустой оркестр, играющий пустому залу.